Иодвига Ализаровна. Рано утром Степан, как всегда, погнал череду корову Зорьку на обратном пути у чертова яра. Его ждала Таня. "Ну так как, пойдём бабушки или нет?" спросила она. "Что-то не хочется", ответил Степан. "Ты да некогда, может, позже". Сегодня ему было не до старушки. С головы никак не шел таинственный ночной голос. Кому он мог принадлежать? Ох, какое беде предупреждал. Надо было хоть с кем-то посоветоваться, до да не с кем. Отец еще на рассвете уехал на работу. Василия тоже нет. Направился в центральную усадьбу. Осталась одна Таня. Но что она может посоветовать? Ничего. мы же решили взять на дни шефство. Не унималась Таня. Или ты об этом забыл? Да ничего я не забыл. взбеленился Степан. В голове... Появилась какая-то еще неясная мысль, но он никак не мог ее поймать, а все через эту болтовню. «Пойдем, Степан!» Не утихала Таня. «Ну, пойдем!» «Да отцепись ты от меня!» сердце воскликнул Степан и оттолкнул Таню. Девочка не удержалась и упала, больно ударившись о ствол. Пустая обиженно задрожали. Таня готова была вот-вот заплакать, однако, глянув куда-то за спину Степана, быстро поднялась, Поспешно вытерла глаза и зашептала. «Стоило ли тебе толкаться? Она еще может подумать, что ты хулиган какой». Степан оглянулся. По ту сторону Яра стояла вчерашняя бабушка и не отрывала от них заинтересованного взгляда. Рядом с ней сидел Аристарх и водил кровожадным взглядом за стрижами, что с громким песком кружили над самой его головой. «Добрый день, бабушка!» закричала Таня. «Вы не думаете Это мы просто так играли. А можно к вам в гости? Старушка кивнула головой, и Таня быстро направилась к Яру, мигом перебралась на другую сторону, оглянулась на Степана и махнула рукой. Да ты чего стоишь? Иди сюда. Степан нерешительно сделал один шаг, второй, и опять остановился. У него было такое ощущение, словно его разрывают какие-то странные противоположные силы. Одна тянет домой и шепчет... Перепуганными словами ночного гостя Если бы ты знал Какая беда ожидает тебя Другая тянет след за девочкой туда Где над краем обрыва Стоит незнакомая собственно бабушка И смотрит на него Загадочным немигающим взглядом От которого по спине Забегали холодные мурашки Вторая сила победила Когда он перебрался через яр И подошел к старушке с котом Таня сказала Знаешь, Степан что только что сказала бабушка. Она сказала, что хочет показать нам что-то очень интересное. То, чего мы еще отродясь не видели. Ой! Неожиданно воскликнула она и всплеснула в ладошки. Мы же так и не спросили, как вас зовут? Зовите меня, Ядвигай Ализаровной. Ответила бабушка. Таня удивленно на нее посмотрела. Чудное какое это у вас имя, сказала она. В нашем селье такого еще не было. Это сейчас оно у меня такое. Объяснила старушка, и странная улыбка склянула по ее тонким устам. А раньше я Катериной Трофимовной звалась. От неожиданности Таня даже рот забыла закрыть. А разве можно менять свое имя? Как видишь, можно. Ответила старушка и опять загадочно улыбнулась. «А иногда даже необходимо!» «Никогда не слышала о таком!» Призналась Таня. «Нам наша учительница?» «Мяу!» Неожиданно подал голос Аристарх и потерся о колено старушки Топрия стально на него посмотрела и повернулась к детям. «Как вы думаете, что сказал мне сейчас Аристарх?» Спросила она и, не дожидаясь ответа, сама ответила. «Он сказал, что пора уже идти!» «Но разве же можно понять, что говорят коты?» — спросила Таня. «Иногда это удается», — скромно созналась старушка. «Ну-ка, на перегонке вы это умеете?» Пораженно спросила Таня. Она, кажется, только и делала, что удивлялась. а «Я думала, что в вашем возрасте можно лишь ходить, э, да и то с палочкой». «Мне мой возраст не мешает», — ответила старушка, — что-то недоброе послышалось в их голосе но раз, два, два с половиной, вперед!» Она подхватила пол длинной юбки и сосеменила так быстро, что Таня отстала с самого начала. Следом за ней широким скоком направился Аристарх. «Не нравилось все это Степану. Ой, как не нравилось. И кошачьи мяуканье, и неуловимо таинственные улыбки Ядвига Ализаровны». Не нравилось даже ее новое имя. Но Степан ничего не мог с собой поделать. Что-то неуклонно подталкивало его след за всеми. Вот он уже обогнал кота Аристарха. Вот уже Таня совсем рядом. Однако она за какой-то миг осталась позади. И вся та же неведомая сила толкала его все дальше и дальше. Расстояние между ними, ядвигая Ализаровной, молниеносно уменьшалось. Степан уже догонял ее, с ужасом чувствуя, что ноги его совсем уже перестали касаться земли. Все же Едвига Ализаровна успела добежать до одинокой хаты первой. Она стремительно шмыгнула в двери, и в тот же миг в хате вспыхнуло ослепительно синее пламя. За спиной Степана перебуганно вскрикнула Таня, и в ответ, его замяукал Аристарх. Однако Степан не мог даже глянуться, все та Непонятная сила вынесла его на крыльцо. Сами собой растворились перед ним двери. Степан вылетел в низкую, закопченную комнату и, как вкопанное, остановился у порога. В комнате царил полумрак. Справа у маленького подслеповатого окошка стояла широкая скамья с толстых нестроганных досок. Рядом со скамьей, приземистый, со следами многочисленных потеков, стол. На нем скопились какие-то горшки, макитры. Сковороды и миски лежали снопы привядших трав, от них шел густой головокружительный дух. Слева занимала почти половину комнаты, облупленная печь. В ней весело потрескивал огонь, его сухой жар докатывался до степанова лица. Но не это поразило Степана. Он не мог отвести взгляд от страшилища, что, опершись на обгоревший рогач, сидела за столом. Его крючковатый нос почти достигал подбородка. Волосы торчали во все стороны, а губы дергались, как у собаки, что вот-вот вцепится в ногу. Наконец, страшилище, которое до этого сидело неподвижно, стукнуло по полу древком рогача и повернулось его сторону. Степана, словно морозом, кто осыпал, перед ним сидела та, кого он увидел в бинокле два дня тому назад. Прости. «Пробормотал Степан. И я не хотел сюда. А где же Ядвига Ализаровна?» «Ядвига Ализаровна сидит перед тобой», — ответила страшилище. «Что? Не узнал?»